двадцать девять Z тридцать четыре и Z 38. Еще два эсминца Z-30 и Z-33 находились в Каафиорде возле Тирпица. На всех кораблях, как обычно, офицеры и матросы праздновали сочельник. Но сейчас все следы вчерашнего праздника исчезли. Елки, праздничные украшения и все прочее было убрано из всех помещений. Экипаж находился в несколько возбужденном состоянии, поскольку по кораблю был от приказ приготовиться к выходу в море к 19.00. Последний выход линкора в море был давно. Стоянка Фиорде всем осточертела, и каждый радовался возможности сменить обстановку. Что предстоит Шарнхорсту, знали только несколько человек. Адмирал, офицеры его штаба, командир Шарнхорста и еще два-три старших офицера. На верхней палубе и в машинном отделении полным ходом шла подготовка к походу. Любопытно настороженными взглядами провожали старшину штурманской боевой части Юргенса, вышедшего из командирского салона с руками, полными карт. С мостика линкоры переговаривались с сигнальными фонарями, с эсминцами. С 21 декабря Шарнхорсту и его охранению было приказано находиться в шестичасовой готовности. 22 декабря адмирал Нордман, командующий морскими силами Северного моря, ретранслировал приказ о переходе боевой группы на «трехчасовую готовность». В тот же самый день в 10.45 пришло донесение самолета-разведчика о том, что в 400 милях западнее Тронтхейма обнаружен конвой примерно в 40 транспортов, идущий вместе с кораблями охранения курсом 45 градусов со скоростью 10 узлов. Затем на какое-то время контакт с конвоем был потерян. 23 декабря в 11.23 конвой снова был обнаружен. Он шел курсом 30 со скоростью 10 узлов. По уточненным данным, конвой состоял не из 40 транспортов, а из 17 грузовых судов и трех танкеров, идущих семью колоннами под эскортом трех-четырех крейсеров, девяти эсминцев и корветов. Еще один рапорт, сообщивший, что восточнее конвоя обнаружены крейсер и пять эсминцев, идущий в восточном направлении, пришел в 12-14. Получив это донесение, командующий подводными силами приказал находившимся в море подводным лодкам провести поиск противника западнее острова «Медвежий». Канун Рождества в 14:00 пришло сообщение от командира авиачасти на острове Лафотен, где указывалось место конвоя на 12:20. Сообщалось, что конвой шел курсом 50 градусов со скоростью 8 узлов. В рождественское утро в 10.00 самолет-разведчик сообщил новое место конвоя. Затем в эфир вышел командир одной из восьми подводных лодок, капитан-лейтенант Хансен, доложив, что в 9.00 конвой прошел мимо него. Он дал место конвою, сообщив, что тот следует курсом 60 градусов. Получив эти рапорты, контр-адмирал Бей в 12.15 приказал Шарнхорсту. И четвертая флотилия эсминцев находится в часовой готовности к выходу. 14.20 капитан-лейтенант Хансен радировал. Конвой в квадрате АБ 67.23, курс 60 градусов, скорость 8 узлов.